39. Раз и навсегда решает человек что-либо делать или чего-либо не делать. Силу бесповоротного решения можно в себе воспитать, и тогда не нужны повторные усилия для выполнения данной себе задачи. Обеты и обещания иная форма того же. Многое облегчает решение, принятое бесповоротно. Сколько освобождается силы времени, И сколько бесплодной борьбы с самим собой избегается. Одно могучий усилие воли и будущий решен. Знаете, как мучаются и терзаются люди половинчатым мыслень. Знаете, сколько вреда от этого происходит? Приказ всего сознания, не могучий быть нарушенным ни при каких условиях, определяет линию поведения. Но надо уметь себе приказать, но надо научиться слушаться своего приказа. Надо Надо научиться держать в полном повиновении и подчинении оболочки свои. Господин я, а они мои слуги. Я начальник, а не подчинённый. Тело моё слуга мой. Все тела слуги, а я их властелин. Мне служат. Мне космосом назначено служить и мне подчиняться. Велика власть человека над ними, если осознать Или они властвуют над человеком, или он ими владеет. Кругом рабы, ходячие им подчинённые. Вот плачут, хохочут, терзаются, мучаются, горюют в рабстве беспросветном своём, у своих собственных оболочек пребывай. Сидят в экипаже трое и погоняют загнанного измученного коня, и ни коня-то на человек, погоняемый своими оболочками. Куда загонят они его? Ни в пробысли, не лучше лих ли в прячь, а самому сесть на экипаж и крепко взять в руки вожжи икнут, пусть везут. Это их дело возить, то есть быть носителями духа человека и исполнителями его воли. Как же можно осознать свою власть над ними, если она не применена и не использована в жизни? А надо на, но её надо взять. Сперва осознать, а потом взять, и будут повиноваться они беспрекословно. Сколько подвигов совершал человек, их себе подчинивший. Все героические деяния были возможны лишь при условии господства и власти над собой и подчинения трёх, и особенно, когда была призвана к действию энергия психическая. Не против леньчества, произволу своих оболочек надо оставить. Нет более вредного и пагубного положения, нежели эта губительная распущённость оболочек. Не рабов, но победителей хочу видеть среди избранных мною. Признаю их среди победивших.